Глава шестнадцатая. После короткого заявления Ли, Шафран, не произнесла больше ни слова. Вместо того, чтобы пытаться выяснить у него, что произошло на вечеринке у лорда Вейла, что заставило его сказать, что он умывает руки, Шафран отложила свои вопросы и зреющую обиду на потом и просто слушала, как он излагал детали своего разговора с Люси Телбот. Их было не так уж много, что ещё больше приводило её в бешенство — Однако Шафран тщательно скрывала своё раздражение. Уже вечером, дома, её так и подмывала пожаловаться Элизабет, но она поймала себя на мысли, что стесняется признаться перед подругой. Как могла она так ошибиться в Ли? Неужели сглупила, когда просила его помочь и рассчитывала на его содействие в расследовании этого дела? Ведь именно это она и позволила себе положиться на Ли. Теперь... Он выбил почву у неё из-под ног, и всё, что у неё осталось — призрачная связь с одним из подозреваемых и заметки о цветах. Она так и держала всё это при себе и в субботу утром безуспешно пыталась отвлечься, помогая Элизабет убираться в квартире. Если честно, это стало ещё одной её ошибкой, на которую Элизабет не приминула ей указать. Шафран неправильно вытерла пыль с Камила. Она так и не поняла, как правильно. В конце концов, Шафран решила заняться тем, чему посвящала крупице своего свободного времени, что выпадали у неё. Принялась листать зачитанные до дыр путеводители по дикоросам. Она набрала их целую стопку в надежде идентифицировать странный голубой цветок в букете «Миссис Келлер». Шафран ещё раз внимательно рассмотрела все букеты и их расшифровку, собрав воедино всё, что теперь было известно о жертвах и смысле букетов, и поняла — что любовь Бриджет Уильямс к пению могла стать причиной того, что убийца включил туберозу, подразумевающую сладкий голос, вдобавок к опасным удовольствиям. Ах, если бы только ей удалось так же легко расшифровать значение букета миссис Келлер. Посыл казался достаточно прозрачен. Месть — за позорный бессердечный поступок. Если бы не этот последний цветок — Однако Шафран не теряла надежды, что он в конце концов даст ключ к разгадке всех трёх убийств. Убийца явно был знаком с бриджет Уильямс достаточно близко, чтобы отметить её любовь к пению. И, возможно, загадочный цветок тоже содержит подсказку. Шафран пролистала пару из шести книг и не нашла ничего похожего на гроздь голубых цветочков, изогнутую как хвост скорпиона. Она вспомнила о незабудках, один из сортов иногда так и называли «скорпионья трава» из-за соцветия завитков, как у загадочного цветка, но сходство между ними было только в этом, да в голубом цвете лепестков. В подоконнику барабанил дождь, а она, свернувшись калачиком на кушетке возле обогревателя, открыла очередной справочник и уставилась на имя, выведенное чернилами. А. Максвелл. Шафран вздохнула, пролеснув неразборчивые каракули своего наставника. С того дня, как в мае он закрыл кабинет, она не видела доктора Максвелла и не разговаривала с ним. В начале июня Шафран написала ему письмо, в котором поздравила с днём рождения, но оно наверняка затерялось где-то в хаотичных недрах его домашнего кабинета, и ответа она так и не получила. Вряд ли Шафран стала бы рассказывать доктору Максвеллу про Али или расследование, но он мог бы поднять ей настроение забавной истории или описать удивительный образец, который ему удалось отыскать. Она скучала по нему и не знала точно, когда он вернётся в университет и вернётся ли вообще. А ещё, конечно, присутствовало то ужасное и назойливое сомнение насчёт отца и его работы, зерно которого зародил в ней кровожадный бывший начальник. Она собиралась расспросить об этом доктора Максвелла, но не хотела перед отъездом ещё больше его расстраивать. И потом, по правде говоря, у неё хватало забот, и некогда было думать о том, понимала ли она до конца, кем в действительности был Томас Эверли. Что за человек и учёный, если он трудился над усилением токсинов в ядовитых растениях? В её представлении применение такому исследованию могло быть только одно — Ей совсем не нравилось думать в этом направлении, куда безопаснее запрятать все переживания в самый дальний уголок своего сознания и притвориться, что у такой работы, появившейся в годы перед самой ужасной войной в истории человечества, нет последствий. Доктор Максвелл уехал на взморье, а Шафран так и не спросил у него о неопубликованных работах отца и какой цели они могли служить. Она сила и перевернула страницу книги, отчаянно желая так же легко избавиться от собственных чувств. Увидев иллюстрацию на странице, Шафран моргнула и едва не уронила справочник. Это был тот самый странный дикий цветок из букета. Оказывается, это румянка. Шафран провела пальцем по картинке, представляя колючие щетинки на стеблях. Румянка. Она и раньше видела такой за городом, на обочинах дорог и возле канав. Возможно, даже проходила мимо него, когда нынешним летом ходила на разведку в поля. К тому же «Экбиум вульгаре» относится к семейству незабудок, и когда они показались ей знакомыми, стоило за эту ниточку ухватиться. Синяк обыкновенный или румянка. Шафран скачила с дивана и бросилась к своему цветочному словарю вкушение вспыхнуло, но тут же погасло, когда, добравшись до страницы с буквой «Р», она прочитала значение румянки. Ложь. У неё вырвался вздох разочарования. Это не то, чего она ожидала. Она задумалась, барабаня пальцами по странице словаря. Убийца мог выбрать целый ряд других цветов, имеющих такое же значение. Жёлтую лилию, кендырь, да даже манцинеллу — растения, которые тоже опасны в той или иной степени — По какой-то причине выбрана была именно румянка, и это важная деталь. Сделано это из-за её раздражающих свойств, её названия, доступности или тут есть что-то ещё. У неё появился новый кусочек головоломки, очень маленький, но хоть что-то, и шафран твёрдо решила собрать её целиком, с помощью ли или без него. Вечером того же дня Шафран отправилась в полицейский участок. Ни инспектора Грина, ни Симпсона не было на месте, что неудивительно, учитывая, что это была суббота. Однако сержант, с которым она разговорилась, приятно удивил тем, что без лишних проволочек сообщил ей информацию о миссис Салливан. Поблагодарив его, она отправилась дальше. Шафран села на автобус, доехала до Блэкфраерса и прошлась по булыжной мостовой до офиса «Таймс». Воздух возле типографии и её окрестностей был пропитан запахами бумаги и табака с соседней фабрики. В самой типографии царила тишина, но в офисах кипела жизнь. Новости никого не ждут и точно не берут себе выходные для отдыха. Администратор, проведя шафран через склад, в котором за заваленными бумагами, столами... Бегло печатали на машинках мужчины и женщины, впустила её в узкую комнату с низким потолком и вкратце ознакомила с системой организации картотеки. Шкафы выстроились длинными рядами, пряча содержимое ящиков, газетные публикации, различные документы и прочие мелочи. Оказалось, что штудирование газет очень похоже на штудирование учебников — пыльно, утомительно и иногда познавательно. Начала Шафран с того, что собрала скудную информацию о миссис Салливан. Её муж был успешным железнодорожным магнатом, а сама она помогала множеству благотворительных комитетов. Сержант передал ей их список. Шафран вытащила стопку газеты с ближайшего ящика и устроилась за шатким столом, который кто-то втиснул между пыльной стопкой периодики и шкафом без таблички. Она просматривала новости за несколько лет, пытаясь найти сведения о железных дорогах вообще и о Камдонской железной дороге в частности. На глаза попалось несколько упоминаний, но только одно показалось обнадеживающим В 1921 году миссис Салливан вместе с мужем сфотографировались на церемонии открытия железной дороги в Суиндоне — Кстати, я упоминалась, что она помогала детскому приюту в городе, который они посетили в ходе своей поездки. Шафран обратила внимание на название приюта и благотворительной организации «Союз помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Шафран подумала, это уже что-то, и сделала пометку на пока ещё пустой странице блокнота. В списке больничных комитетов и советов по образованию, которые предоставил мистер Салливан полиции, не было союза помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Возможно ли, что миссис Салливан вдрызг рассорилась с кем-то из сотрудников благотворительного комитета, отказала в своем покровительстве, и ее из-за этого убили? Нахмурившись, Шафран прикусила кончик карандаша. Это даже ей самой казалось довольно нелепым, но, учитывая намеки в букете на богатство и жадность миссис Салливан, версия с благотворительным комитетом представлялась вполне вероятной. Она думала, что ключом к разгадке станет что-то общее между жертвами, но, может, будет разумнее разгадывать по одной тайне за один раз. Шафран нашла ещё одну заметку о задушенной женщине в газете в разделе «Светская хроника». Она выискивала имена других подозреваемых и жертв, но не нашла ничего, кроме имени Лорда Вейла, часто упоминавшегося в политических и экономических колонках. Человек с такими наклонностями, как у него, был вне поля зрения светской хроники. на ещё часто встречалось имя дяди Ли. Шафран заставляла себя не обращать на него внимания, потому что каждый раз, когда видела имя Матиаса, ей... Ужасно хотелось оторваться от газеты и показать его человеку, который должен был сидеть напротив неё и так же, как она, рыться в старых подшивках газет. Эта мысль заставила её поморщиться. Ленни должен был соглашаться на расследование, если собирался бросить дело и её саму, как горячую картошку. В нескольких шагах от неё со зловещим скрипом отворилась дверь. Шафран подняла голову. В комнату вошла Элизабет. На её густо покрытом косметикой лице отразилось любопытство. Их глаза встретились, и Элизабет, улыбаясь, пропела. «Вот ты где, дорогуша!» «Что ты здесь делаешь?» Элизабет хитро улыбнулась и поставила сумочку на стопку газет перед шафран. «Ну, я подумала, почему бы не прийти и не помочь тебе. Пока ты бегаешь по всему городу, мне одиноко и скучно дома, знаешь ли. Я тоже жажду приключений». У Шафран вырвался смешок. Элизабет почти каждый вечер куда-нибудь уходила. То на свидание, то в литературный салон, где скорее можно было выпить или выкурить что-нибудь экзотическое, чем подискутировать о поэзии и философии. «Да, для оживления твоей унылой жизни явно не хватает старых пыльных газет». Элизабет с подозрением посмотрела наверх ближайшего невысокого шкафчика, вытянула из сумочки носовой платок и протерла поверхность. Увидев, каким грязным стал платок, она поморщилась и уселась сверху на шкафчик. Что ж, возможно, раскопки в недрах Таймс не такое захватывающее приключение, каким я его себе представляла, но помощь тебе явно не будет лишней, иначе ты застрянешь тут надолго. Шафран не стала отказываться. Результат того, что она просидела здесь больше часа, одна заметка о благотворительном комитете помощи детям-сиротам и пальцы чёрные от краски. Если бы не явная производственная обстановка, это было бы очень похоже на неспешный субботний день, проведённый в их квартире. Элизабет листала страницы и напевала себе под нос «When my baby smiles at me». «When my baby smiles at me» — перевод с английского «Когда моя любимая мне улыбается» — популярная песня начала XX века, вышедшая в 1920 году позднее стала исполняться в бродвейском мюзикле «Безумие Гринвич Виллидж». Вскоре она отчиталась, что в газетах за последние три месяца Эдвардс упоминается один раз, а Люси Телбот — три, но только вскользь, как гости на том или ином мероприятии или вечеринке. А Кэрол и ни слова, так же, как и о Амелии Грэшем. Шафран листала подшивку, датированную задолго до убийства, и бегло осматривала страницы, останавливаясь лишь на тех мрачных словах, что соответствовали её поиску. В самом низу стопки 1919-й сменился 1918-м, и статьи о войне превратились из прошлого в настоящее. Она вспомнила некоторые из этих заголовков. Репортажи о бомбардировках железнодорожных линий Германии, о потопленных эсминцах, о подвигах солдат в Италии. Как и многие люди, в то время она цеплялась за любой источник информации, который мог дать надежду, что война в скором времени закончится, и каждый номер газеты читала от корки до корки. А когда война закончилась, Шафран, просматривая заголовки статей в поисках и плохих, и хороших новостей, часто ловила себя на мысли, что газеты всё больше напоминают ей о тех страшных временах — и старалась их и вовсе не читать, или делала это очень редко. Тяжело вздохнув, она заставила себя продолжать. 1918-й сменился 1917-м, и Шафран уже готова была всё бросить, когда её взгляд зацепился за знакомое имя. Самуэль Грэшем, 47 лет, умер 25 апреля у себя дома. Если этот Самуэль Грэшем, у которого осталась дочь Амелия, приходился отцом той угрюмой медсестре, что проводила время в захудалах джаз-клубах, тогда это многое объясняло. Судя по всему, отец Амелия скоропостижно скончался. Учитывая связи девушки, можно предположить, что на первое время средства у неё были, а когда закончились, ей пришлось самой зарабатывать себе на жизнь. У Джона Грэшема остались, кроме неё, две младшие дочери и жена, и Амелия могла оказывать помощь им тоже. Казалось странным, что она так цепляется за своё положение в высшем обществе, хотя куда проще было бы примкнуть к среднему классу, где не было необходимости поддерживать видимость роскошной жизни. Одно дело, если бы в ней проснулась страсть к сестринскому делу, и она работала бы, несмотря на мнение своих друзей, Но Шафран почему-то была уверена, что они ни о чём не догадываются. Казалось, что Амелии даже не нравится их компания. На вечеринке у Вейла она как будто с презрением взирала на богачей, называла спасителями тех, кто участвует в благотворительности, и с энтузиазмом отметила, что Вейл посвящает себя не только перству — Но Шафран, скорее всего, пыталась понять девушку со своей колокольни. Сама она, без сожаления, отказалась от своих связей, но не имела права ожидать от других того же. Она ещё раз пробежалась по слегка расплывчатым буквам некролога, обратив внимание на его формулировку. Он напоминал тот, что много лет назад напечатали после смерти её дяди, такой же банальный и скупой на детали. Брат отца покончил с собой вскоре после возвращения с фронта, О его смерти в Эллингтоне предпочитали не говорить, даже шепотом, тогда как кончина отца, умершего всего несколько месяцев назад, освещалась широко. В семье смерть дяди объясняли алкоголизмом и помутнением рассудка. Шафран в то время была юной девицей, и её всячески старались от этих разговоров оградить. Но после похорон её кузен Джон-младший, без обиняков, сказал ей, что его отец покончил с собой. «Абсолютно никаких предположений о том, как могут быть связаны эти смерти», — подала голос Элизабет, прерывая мрачное размышление Шафран. Положив газету, она ткнула ногтем, покрашенным красным лаком, в заголовок маленькой заметки об убийстве в Кенсингтоне. «Ни единого упоминания о букетах. Это странно, правда?» — Шафран задумалась. «Места убийств действительно недалеко друг от друга, но кроме цветов между ними больше никакой связи не прослеживается». Инспектор Грин понял важность цветов только после второго убийства. «Я думаю», — протянула Элизабет, убирая палец с газеты и начиная накручивать на него локон песочного цвета волос, «что они и в самом деле могут не иметь никакой связи. Какой-нибудь ненормальный мог просто, прогуливаясь по улице, увидеть жертву и решить её убить. Они могут быть связаны между собой не больше, чем я с тем, с кем мы ходим за продуктами на один и тот же рынок». Шафран выпрямилась, когда на неё нашло озарение. И правда, у Элизабет могло быть мало общего с другими покупателями с ближайшего рынка, но они делали покупки в одном и том же месте. «Элиза, ты великолепна!» Элизабет заулыбалась. «Вот оно, все жертвы из высшего общества, ведь так? А куда ходят все аристократки, у которых денег куры не клюют?»